Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди. Три девицы под окном Пряли поздно вечерком. «Кабы я была царица, — говорит одна девица, — То на весь крещеный мир Приготовила б я пир». «Кабы я была царица, — говорит ее сестрица, — То на весь бы мир одна наткала я полотна». «Кабы я была царица, — Третья молвила сестрица, — Я б для батюшки царя Родила богатыря. Только вымолвить успела, Дверь тихонько заскрипела. И в светлицу входит царь, Стороны той государь. Во все время разговора он стоял позадь забора. Речь последней по всему полюбилась ему. «Здравствуй, красная девица!» — говорит он. «Будь царица!» И ради богатыря мне к исходу сентября. Вы ж, голубушки-сестрицы, выбирайтесь из светлицы, Поезжайте вслед за мной, вслед за мной и за сестрой. Будь одна из вас ткачиха, а другая повариха. В не вышел царь-отец, все пустились во дворец. Царь недолго собирался, в тот же вечер обвенчался. Царь-салтан запир честной, сел с царицей молодой, А потом честные гости на кровать слоновой кости Положили молодых и оставили одних. В кухне злится повариха, плачет у станка ткачиха И завидуют они государевой жене. А царица молодая, дело вдаль не отлагая, С первой ночи понесла те поры война была. Царь Салтан с женой простяся, на добра коня садяся, Ей наказывал себя поберечь его, любя. Между тем, как он далеко бьется, долго и жестоко, Наступает срок родин. Сына Бог им дал Варшин. И царица над ребенком, Как корлица над орленком. Шлет с письмом она гонца, чтобы обрадовать отца. Откачиха с поварихой, Свать бабой-бабарихой, Извести ее хотят. Перенять гонца велят, Сами шлют гонца другого. Вот с чем от слова до слова. Родила царица в ночь, Ни то сына, ни то дочь, Ни мышонка, ни лягушку, А неведому зверюшку. Как услышал царь-отец, Что донес ему гонец, В гневе начал он чудесить, И гонца хотел повесить, Но, смягчившись на сей раз, Дал гонцу такой приказ «Ждать царева возвращения», для законного решения.